Вторая часть. Код здоровья. Мы, вы и я, бесконечно сильнее, чем реализовались до сих пор. На этом и нужно сосредоточиться. Фридрих Ницше. Здоровье и болезнь. Плюсы и минусы. В очередной раз я переместился со штурманского места в ложу на заднем сиденье. И мысли вновь соскользнули в прошлое, едва только закрылись глаза. С чего же все-таки начать человеку, восстанавливающему свой организм после болезни или травмы? Ведь жить хочется, двигаться хочется. И без костылей, без коляски и без боли, несмотря на прожитые годы. Жить хочется всегда во что бы то ни стало. Но попав на больничную койку и наслушавшись запретов врачей, люди теряются. Конечно, есть огромное количество людей, особенно в Европе и Америке, которые с каким-то облегчением садятся в инвалидную коляску из-за того, что не смогли справиться с хроническими болями в пояснице. Такую рекомендацию они получают от врача. И их катят, но отнюдь не в активное долголетие. В России этого не происходит по одной простой причине. Здесь нет условий для нормальной жизни инвалидов. и я в свое время испытал это на себе. Именно в этот момент появилось огромное желание выбраться из болезни и отказаться от многочисленных врачебных ограничений. Благодаря этому я и задумался о возможностях своего организма. И мне удалось преодолеть тяжелейший недуг. Как? Об этом чуть позже. А сейчас поговорим о подсказках. Гольбах Анри в XVIII веке сказал, Человек несчастен лишь потому, что отрекся от природы. Его ум заражен предрассудками. Человек на свое несчастье захотел быть метафизиком, прежде чем стать физиком. Будем смотреть на природу, как на колоссальную мастерскую. У человека нет никаких оснований считать себя привилегированным существом природы. Вспоминается и выражение великого китайца Лао Цзы. «В больном теле здоровый дух не держится». Эти мысли великих людей подсказывают, что необходимо все-таки начать с тела, то есть с упражнений. Но само по себе выполнение гимнастики, упражнений, не даст нужного эффекта. Необходимо еще понимать, что и здоровье, и болезнь — это энергии, со знаком плюс и минус соответственно. Но откуда они берут свою энергию? Только разобравшись с этим вопросом, можно понять лечебную силу движения. Принципиальным является понимание триады — обязательного сочетания силовых, растягивающих и аэробных упражнений. В большинстве систем спортивной подготовки есть какой-то крен. Либо бегают — марафон, теннис, футбол и другие, либо растягиваются — йога, пилатес, либо качаются — бодибилдинг. Причем энергетики движений — то есть управлению дыханием при выполнении оздоровительных нагрузок, должного значения не придают. Для выхода из болезни необходимо привести тело в порядок с помощью выполнения упражнений, то есть стать физиком, изучить свое тело и его возможности. От простого к сложному, от легкого к тяжелому. И когда вы сделаете первые шаги, их может сделать любой человек в любом состоянии, У вас спустя какое-то время возникнет следующий вопрос. Что дальше? Как долго выполнять упражнения? Или часто задают вопрос «Это что, на всю жизнь?» Я рассчитывал получить ответы на эти вопросы в книгах. Изучал нетрадиционную медицину. Невозможно перечислить все без исключения методы и схемы, которые я перепробовал. Назову лишь некоторые. Самыми безвредными оказались разного рода диеты и так называемые чистки, лечение голодом, уринотерапией, РДТ, разгрузочно-диетической терапией. Был знаком с разными экстрасенсами, колдунами, шаманами и ясновидящими, изучал разного рода мудры, чакры, народную медицину, познакомился с гимнастиками Иванова, Амосова, Стрельниковой, йогой, цигун, а также современными на тот период оздоровительными технологиями, бодибилдингом, шейпингом. Сейчас к ним добавились степы, пилатес, кардиотренажеры. Я пробовал, изучал и погружался во всё, что можно. Легче спросить, что я не испытал на себе. Но удовлетворения не было. Чего-то не хватало. В каждой изучаемой мной методике виделась какая-то недоговорённость, Недоработка. Сидеть на диете, голодать, просто выполнять какие-то упражнения. А если трудно, больно и, наконец, лень? И вдруг я понял, должен быть код здоровья и ключ для каждого случая болезни или травмы. Я нашел этот код. Сначала для себя. С тех пор я объясняю каждому своему пациенту правила нахождения собственного кода здоровья, а остальным подскажу. Альтернативная медицина позиционирует себя как совокупность экологических оздоровительных методов восстановления здоровья без лекарств. Однако, как правило, все это однобоко, сыро и непрофессионально. Настоящих профессиональных врачей среди этих специалистов можно встретить нечасто. А вот примкнувших, то есть зарабатывающих на экзотике, много. Поэтому на пальцах одной руки можно перечислить системно мыслящих врачей. Известных, конечно. К ним можно отнести Герберта Шелтона, Кеннета Джеффри, Кеннета Купера, Себастьяна Кнейпа, Пола Брега. Очень много знают о здоровье и нездоровье физиологи. Но открытые ими законы не получили прикладного значения и существуют сами по себе и без связи друг с другом. Здоровье и болезнь сами по себе естественны для жизнедеятельности человека, да и для остального животного и растительного мира. «К сожалению, человечество всегда покупало здоровье ценой нездоровья» – Давыдовский. Здоровье и болезнь – энергии, берущие свои заряды из природных стихий – воздуха, воды, огня и земли. Одним словом, мы живем в их окружении – в их разнозаряженных полях. Поэтому каждый должен выбрать свое поле жизнедеятельности с положительным или отрицательным зарядом. А жить значит постоянно себя подзаряжать, и усталости от этих упражнений быть не должно. К сожалению, для многих все, что связано со здоровьем и требует усилий, терпения и постоянства, невыполнимо. Но здоровье всегда должно подзаряжаться. Болезнь или энергия болезни не требует усилий, идет на поводу лени, покоя и тепла и постоянно разряжает человека, чем и живет. Поэтому выйти из пространства положительно заряженного в пространство отрицательно заряженное можно достаточно быстро, особенно в тех случаях, когда этому способствуют врачи. В качестве основного аргумента о пользе и постоянстве нахождения себя в положительно заряженном пространстве я могу привести всего лишь несколько слов. Это уверенность в себе и в своем завтрашнем дне. То есть то, к чему стремится подавляющее число больных, застрявших в отрицательно заряженном пространстве и лишенных этой уверенности в завтрашнем дне. Мне жаль тех врачей, которые не признают или не понимают метафизику болезни. Они же не стали физиками, не следят за своим здоровьем, а иначе могли бы нивелировать разрушающие свойства недугов, которые при полном контакте с больным незаметно распространяются и на них. Этому, увы, не учат в медицинских вузах. Мне удалось понять метафизику болезни, эту невидимую глазу энергию болезни, еще во время медицинской практики. Представляете, приходит в поликлинику на практику молодой врач, вернее, еще субординатор, не жалующийся на здоровье, но очень крепкий. Он сидит за столом, а по другую сторону садятся один за другим входящие больные, жалующиеся на свое нездоровье. Просто жалуются. На каждого дается 7 минут. За это время надо записать жалобы, выписать рецепт и постараться что-то еще сказать больному. И все. Просто разговор. 7 минут без какого-либо контакта. Один жалуется, другой слушает эти жалобы. Через две недели у врача запершило в горле, потекло из носа. Причем речь шла не о гриппе и ОРЗ, слабость и слизь. Так я впервые узнал, что такое контакт с энергией болезни. И это самый простой пример. Я обратил внимание на поведение людей, которые смотрят на пациентов нашего центра, восстанавливающих свое здоровье в движении, на тренажерах, и тех, кто приходит навестить родственников или друзей в больнице. Первые после наблюдения за лечением, целью которого является восстановление здоровья через движение, позже приходят сами на консультацию и приводят своих родных для того, чтобы пройти подобный курс лечения. Те же, кто приходит в больницу, стараются поскорее ее покинуть и не имеют намерения вернуться в нее в качестве пациента. Обратите на это внимание. Кстати, В морге проще, чем в больнице. Там уже никакой энергии нет. Просто страшно. Так вот, я исхожу из того, что каждый человек рождается здоровым и должен быть запрограммирован родителями на здоровый образ жизни. Он получает свой код здоровья при рождении, который должен хранить всю свою жизнь, не доверяя его никому, даже очень близким людям. У родителей свой код здоровья, и у их ребенка тоже свой. Я не рассматриваю генетические заболевания и травмы в родах, но генетическая предрасположенность к заболеваниям родителей действительно может быть, хотя их воспроизведение у детей вовсе не обязательно. Поэтому я всегда говорю, нет одинаковых больных, есть одинаковые диагнозы. Не сомневаюсь, что любой родитель желает видеть свое чадо здоровым, умным и успешным. В это желание, естественно, не вкладывается нездоровый образ жизни. даже в том случае, когда сами родители ведут именно такой образ жизни. Но несмотря на усилия родителей, где-то на жизненном пути, можно даже сказать в середине этого пути, код здоровья сбивается, и человек начинает страдать. И прежде всего этот код сбивается у тех, чьи родители сами его потеряли и не способны научить своего ребенка сохранению здоровья в течение всей жизни, или передать такую способность. Как быть в таких случаях? К кому обратиться? Родители не здоровы, а врачи не знают ничего о здоровье. Поэтому я и создал систему простых ассоциаций, через которые можно понять и даже ощутить эти энергии, здоровье и болезни. Но их просто необходимо соединить со стихиями, к которым относятся воздух, вода, огонь, земля, первоосновы мира. Я имею в виду энергии этих стихий. Естественно, их практическое осознание может пройти через окружающий нас мир. Аристотель рассматривал каждый элемент стихии как соединение двух противоположных качеств, одно из которых должно доминировать. В нашем мире противоположностями являются качества разных предметов и действий, которые можно условно отнести к действиям со знаком «плюс» и «минус». На ралли «Париж-Дакар» я окончательно осознал, что создал. Любому ученому для доказательства своей теории необходима научная лаборатория, в которой он мог бы проводить свои научные эксперименты. Лекарство может стать лекарством только после клинических испытаний. Где найти людей, способных при тяжелых травмах согласиться на мои методы лечения? В обычной жизни, в обычной клинике, это исключено. Я же нашел подходящую лабораторию именно на этом ралли. В качестве испытателей выступили пилоты команды камаз -Мастер. Но поймите правильно, я не рисковал, так как сам прошел через это. Но ориентира на себя мало. Скажут «чудак» или «сумасшедший». Другое дело независимая экспертиза. Я всегда говорил и говорю, и все с этим согласны, что среднестатистический человек ленив, труслив и слаб. В команде КАМАЗ-Мастер не оказалось ни ленивых, ни трусливых, ни слабых. Дакар окончательно оформил правильность тех методов лечения и реабилитации, которые я разрабатывал в течение многих лет. Такой врачебной практики больше ни у кого не было. Лично для меня здоровье, болезнь и все, что с ними связано, ассоциируется с определенным набором конкретных понятий. Это не означает, что приведенный ниже список окончательный. У каждого могут быть свои ассоциации, но я даю подсказку, которая, надеюсь, поможет тем, кто очень хочет выбраться из хронической болезни или восстановиться после тяжелой травмы, но не знает, с чего начать. Для удобства восприятия я все понятия внес в таблицу, в которой с левой стороны перечислены ассоциации, относящиеся к здоровью, они имеют знак «плюс». В правой, противоположной колонке, сведено все, что относится к болезни, и имеет знак «минус». Стихии характеризуют сначала основные условия здоровья и болезни, а затем их формы и типы. Таблица 1. Прямые ассоциации стихий. Земля. Здоровье. Плюс. Крепость, защищенная со всех сторон. Боевой корабль. Флаг с гербом хозяина крепости. Воины в доспехах, шлеме со щитом и мечом. Бойницы, амбразуры, пушки, ров с водой или непроходимой преградой. Болезнь. Минус. Больница, в которую может пойти каждый, прежде всего больной. Судно. Утка. Белый флаг с красным крестом. Врачи, сестры, санитары. Белые халаты. Больничная кровать. Капельницы, шприцы, морг в цокольном этаже. Воздух. Здоровье. Плюс. Свежий, лесной, горный, морской, степной, наполненный ароматами леса, гор, моря, степи. Дыхание незаметное, неслышное. Открытая форточка. Сквозняк не беспокоит. Болезнь. Минус. спёртый, больничный, палатный, пропитанный лекарствами и несвежим запахом постельного больничного белья, запахами нашатыря, корвалола, валерьяны, одышка, слышная всем, ингалятор, хриплосиплое дыхание, аппарат искусственного дыхания, шарф на шее и марлевые повязки. Вода. Здоровье. Плюс. Ключевая, колодезная, холодная, дождевая, роса, проточная, ручьи реки-водопады, очищающая, тонизирующая, освежающая и радующая, восстанавливающая и обезболивающая, питающая суставы и сосуды. Болезнь. Минус. Дистиллированная, изотоническая, кипяченая, не горячая, ни холодная. Стоячая. Клизма. Застойная. Смывающая и промывающая. Консервирующая. Капельница. Огонь. Здоровье. Плюс. Солнце. Ультрафиолетовый ровный загар. Русская баня. Сауна по правилам русской бани. Хамам классический. Русская печь. Нормальное кровообращение, внутреннее тепло. Болезнь. Минус. Солнце в окошке. Прикроватная лампа. Горячая ванна без холодной в контрасте. Сухая сауна. Микроволновая печь. Внешнее тепло. Согревающий пояс, грелка на сустав, тёплые компрессы на больное место. Эфир. Данная энергия организует и активизирует работу ума. Здоровье. Плюс. Вера, надежда, любовь. Потребность в движении. Болезнь. Минус. Депрессия, ипохондрия, уныние, пессимизм. Больничный лист. Вопросы для размышления. Какая колонка символов и ассоциаций вам больше нравится? Если большая часть вашей жизни проходит в условиях, сходных с тем, что перечислено в колонке со знаком «минус», то хотите ли вы переместить себя в противоположную колонку? Если нет, можете выключить книгу. Если реалии вашей жизни сходны с понятиями, перечисленными в разных колонках, а вам хочется переместиться в колонку положительных ассоциаций «плюс», Внимательно слушайте дальше. Комментарии. Крепость — это крепкий, сильный, здоровый организм. Это воин, защищающий свою крепость. И он должен иметь крепкие кости, а значит, сильные мышцы. Воин пользуется любыми видами оружия, а значит, он обязан иметь здоровые суставы. Для того, чтобы долго держать осаду и выносить любые тяготы, Придется иметь здоровое сердце и иммунную систему. Чтобы таким быть, нужно упражнять тело, делать гимнастику, закаливать организм, готовя его к холоду и жаре, не бояться сырости и переохлаждения. И только тогда флаг крепости будет гордо над ней реять. Здесь хочется жить и быть таким же, как воины крепости, здоровым и сильным. Больница – Этот дом, наполненный больными людьми со слабым опорно-двигательным аппаратом, а значит, со слабыми суставами и плохой моторикой. Их можно отнести к ипохондрикам, неврастейникам и просто больным по состоянию духа, которого нет. Отсюда хочется сбежать и поскорее. А душа? От страха смерти ушла в пятки, из головы так точно. Сердце работает от таблетки до таблетки. В больнице работают врачи, обслуживающие болезнь и не верящие в здоровье, так как не знают, что это такое. Медсестры при врачах и санитары, взимающие дань за предоставленную утку или судно. Это больница без прикрас. Хорошая или социальная. Чем дороже, тем лучше сервис, но не здоровье, поскольку в дорогих клиниках стараются назначить больше и не всегда нужного, если больной платит. Я видел, как тихо сгнивали тела больных, втихую курящих и пьющих под одеялом. Я видел в курилке очнувшихся от инсульта. Меня же не пускали в зал ЛФК, где есть разве что шведская стенка и чуть больше пространства. Я цеплялся за жизнь, потому что полюбил ее, выйдя оттуда. Меня любили санитарки, потому что я помогал им переворачивать соседей по палате, и медсестры, потому что я не был похож на других больных. Чуть позже, став врачом, я увидел больницу изнутри. У меня много друзей среди врачей, но я пишу не о них. Я пишу о больнице как о символе нездоровья. Первое условие для поиска своего личного кода здоровья – выйти из больницы и забыть все врачебные рекомендации, которые закрепляют страхи, сохраняют лекарственное здоровье и лишают вас свободы выбора. Итак, вы воспользовались этим условием, и вышли из больницы. Сразу встает вопрос, что делать дома. Для этого ознакомьтесь с таблицей 2. Таблица 2. Путь в здоровье. Плюс. Земля. Здоровье. Плюс. Крепость – это тело с крепкими костями, сильными мышцами, эластичными связками. Действие. Регулярные силовые упражнения на тренажерах или без них. Возраст не имеет значения. Результат. Осанка прямая, грудь вперед. Походка легкая, пружинищая. Воздух. Здоровье. Плюс. Управление дыхательными мышцами. Диафрагма, межреберные мышцы, мышцы брюшного пресса и спины. Действие. Диафрагмальное дыхание. при выполнении упражнений, силовых, растягивающих. Результат. Здоровые легкие и бронхи, здоровое сердце и сосуды. Дыхание легкое, неслышное, свободное. Всегда открыты форточки, окна. Наслаждение от возможности различать воздух горный, морской, лесной, луговой, степной. Отказ от курения. Вода. Здоровье. Плюс. Управление мышцами брюшного пресса верхних и нижних конечностей. Действие. Приседания, отжимания, пресс. С правильным диафрагмальным выдохом на фоне обильного питьевого режима. Результат. Здоровая кровь, лимфа, межтканевая жидкость. Здоровый желудочно-кишечный тракт, иммунная и выделительная системы, устойчивость к ОРЗ и гриппу, огонь, здоровье, плюс, управление термопроцедурами, правильное использование солнечной энергии, Действие. русская баня и сауна по правилам русской бани после выполнения упражнений. Правильный загар. Правильное моржевание. Результат. Правильная терморегуляция и потоотделение. Здоровая кожа. Самый большой по площади орган человека. Эфир. Здоровье. Плюс. Постоянный настрой на здоровье и выздоровление. Борьба с отрицательными эмоциями. Действия. Вера в себя и свои собственные силы. Надежда всегда. Любовь к людям. Результат. Удовольствие от всего, что делаешь. Уверенность в завтрашнем дне. Жизнь только начинается. Комментарии. Первое. Необходимо соблюдать принципы последовательности и постепенности. Это означает «а». Ежедневное выполнение упражнений и сопутствующих им естественных процедур – баня, душ, ванна, питье – в том объеме, который вам подходит. Б. Стараться увеличивать объем упражнений по самочувствию. В. Не должно быть причин, которые исключают возможность выполнения упражнений. Допускается временное сопровождение упражнений лекарственными препаратами, к которым вы привыкли. постепенной заменой этих лекарств новыми упражнениями. Г. При всех сомнениях слушайте абзац стихии эфир. Д. Упражнения для себя вы можете подобрать в моей книге «Остеохондроз. Неприговор». Второе. Вода по капле камень точит. Вы испугались и остались в больнице или вернулись домой, но не выполняете рекомендации из таблицы 2. Помните, что существует еще таблица 3. Внимательно прослушайте. Если вы согласитесь находиться в состоянии, соответствующем таблице 3, книгу можете дальше не слушать. Таблица 3. Путь в болезнь. Минус. Земля. Болезнь. Минус. Остеохондроз. Артрозы. Остеопороз. Ишемическая болезнь сердца. и головные боли. Действие: Лень, гиподинамия, гипокинезия, страх перед нагрузкой, страх перед движением. Результат. Боли везде, днем и ночью. Постоянное лекарственное обезболивание. Депрессия. Сутулость. Опущенные плечи. Плоская впалая грудь. Шаркающая походка. плоскостопие, воздух, болезнь, минус, хронические обструктивные болезни лёгких, хоббл, бронхиальная астма, хронический бронхит, пневмосклероз, энфизема лёгких, гипертоническая болезнь, действие, ингалятор, закрытые форточки и окна, отказ от закаливания, Упражнений и аэробных нагрузок. Курение. Страх свежего воздуха. Страх инсульта. Результат. Страх перед нагрузками, клаустрофобия, страх смерти, инсульт. Вода. Болезнь. Минус. Хронические заболевания почек и мочевыводящих путей. Желчекаменная и мочекаменная болезни. Хронические заболевания желудочно-кишечного тракта. Дистрофические заболевания. Действия. Недостаток выпиваемой жидкости. Меньше 2 литров в сутки. Малое количество водных процедур. Душ, ванна, плавание. Слабые мышцы брюшного пресса, нижней части спины и нижних конечностей. Гиподинамия. И гипокинезия результат запоры геморрой трещины прямой кишки калиты отеки гастриты грыжи межпозвоночных дисков камни в почках и желчном пузыре огонь болезнь минус кожные болезни рахит нарушение обмена веществ действие: Неправильный загар, сухая баня, длительные тепловые согревающие компрессы и процедуры, в том числе и физиотерапия. Результат. Неприятный внешний вид, запах от тела, боязнь солнца, воздуха и воды. Эфир. Болезнь. Минус. Страхи и фобии. Человеконенавистничество. Онкология. Действие: Гордыня, тщеславие, паранойя, сутяжничество. Результат. Сомнения во всем. Ипохондрия, удовольствие от болезненного состояния. Депрессия. Алкоголизм или деменция, слабоумие. Комментарии. Первое. Самой страшной и опасной нагрузкой для больного человека является его собственный вес тела со слабыми мышцами ног и брюшного пресса, не способными без боли и одышки перемещать это тело в пространстве. Второе. Любая болезнь, поселившаяся в организме при отсутствии безлекарственного сопротивления, ведет только к ухудшению здоровья, несмотря на прием лекарственных препаратов. Необходимо включить желание выздороветь и сделать первый шаг в направлении к здоровью. Третье. Нет никаких гарантий того, что за тяжело больным человеком будут терпеливо ухаживать близкие родственники или друзья. Четвертое. При отсутствии близких родственников и друзей шансы умереть в одиночестве многократно возрастают. Пятое. Только человек, который следит за своим здоровьем и не нуждается в уходе, имеет терпеливых родственников и близких друзей. Я заслонил свое тело, свой организм от проникновения в него лекарств. Только мышечная ткань обладает пластическими функциями. Единственное во всем организме. Используя это ее свойство, можно залатать все дыры, шрамы и рубцы, накопившиеся за жизнь, и ремоделировать тело. сделав его таким, какое хочешь иметь. Но для этого необходимо начать с упражнений. Правило номер один. При выполнении любого упражнения дыхание всегда идет впереди движения. Что такое диафрагмальное дыхание? Как им овладеть?